Лекция четвертая. Влияние природы страны на историю и ее народа. Схема отношения человека к природе. Значение почвенных и ботанических полос и речной сети русской равнины. Значение окско-волжского междуречья как узла колонизационного народно-хозяйственного и политического. Лес, степь и реки значение их в русской истории и отношение к ним русского человека? Можно ли по современным впечатлениям судить о действии природы страны на настроение древнего человека? Некоторые угрожающие явления в природе равнины. В прошлый час мы все собирали материал для ответа На поставленный вопрос о влиянии природы нашей страны на историю нашего народа. Теперь, разбираясь в собранном материале, попытаемся ответить на этот вопрос Природа страны и история народа Здесь не будет излишни одна предварительная оговорка. Поставленный вопрос не свободен от некоторых затруднений и опасностей, против которых необходимы методологические предосторожности. Наше мышление привыкло расчленять изучаемый предмет на составные его части, а природа ни в себе самой, ни в своем действии на людей не любит такого расчленения. У нее все силы ведут совокупную работу. В каждом действии, Господствующему фактору помогают незаметные сотрудники, в каждом явлении участвуют разнородные условия. В своем изучении мы умеем различить этих участников, но нам с трудом удается точно определить долю и характер участия каждого сотрудника в общем деле, и еще труднее понять, как и почему вступили они в такое взаимодействие. Жизненная цельность исторического процесса — наименее податливый предмет исторического изучения. Несомненно то, что человек поминутно и попеременно то приспособляется к окружающей его природе, к ее силам и способам действия, то их приспособляет к себе самому, к своим потребностям, от которых не может или не хочет отказаться и на этой двусторонней борьбе с самим собой и с природой вырабатывает свою сообразительность и свой характер, энергию, понятия, чувства и стремления, а частью и свои отношения к другим людям. И чем более природа дает возбуждение и пищи этим способностям человека, чем шире раскрывает она его внутренние силы, тем ее влияние на историю – окружаемого ею населения, должно быть признано более сильным, хотя бы это влияние природы сказывалось в деятельности человека, ею возбужденной и обращенной на ее же самое. Законами жизни физической природы отведена своя сфера влияния в исторической судьбе человечества и не все стороны его деятельности в одинаковой мере подчинены ее действиям. Здесь необходимо предположить известную постепенность, или, как бы сказать, разностепенность влияния, но очень трудно установить это отношение, хотя с некоторой научной отчетливостью. Рассуждая теоретически, не на точном основании исторического опыта, Казалось бы, что физическая природа с особенной силой должна действовать на те стороны человеческой жизни, которыми сам человек непосредственно входит в ее область как физическое существо или которыми близко с нею соприкасается. Таковы материальные потребности человека, для удовлетворения которых средство дает физическая природа и из которых рождается хозяйственный быт. Сюда же относятся и способы, которыми регулируется удовлетворение этих потребностей, обеспечивается необходимая для того внутренняя и внешняя безопасность, то есть отношения юридические и политические. Переходя от этих общих соображений к поставленному вопросу, не будем усиленно искать в нашей истории подтверждения только что изложенной схемы, А отметим явления, которых нельзя объяснить без участия природы страны или в которых степень ее участия достаточно очевидна. Здесь прежде всего следует отметить три географических особенности, или точнее три сложившихся из этих особенностей сочетания благоприятных для культуры условий исторической жизни страны. Первое. Ее деление на почвенные и ботанические полосы с неодинаковым составом почвы и неодинаковой растительностью. Второе. Сложность ее водной сети с разносторонними направлениями рек и взаимной близостью речных бассейнов. И третье. Общий или основной ботанический и гидрографический узел на центральном алаунско московском пространстве. Значение почвенных и ботанических полос Почвенные полосы и указанные свойства речных бассейнов оказали сильное действие на историю страны и действие неодинаковое на различные стороны быта ее населения. В в составе почвы разных частей равнины с неодинаковой растительностью определялись особенности народного хозяйства, вырабатывались местные экономические типы, смотря по тому, на какой полосе, лесной или степной, сосредоточивалась главная масса русского населения. Но действие этого условия сказалось не сразу. Восточные славяне при своем расселении и поравнении заняли обе смежные полосы Средней России – лесной суглинок и северную часть степного чернозема. Можно было бы ожидать, что в той и другой полосе сложатся различные типы народного хозяйства, охотничий и земледельческий. Однако наша древняя летопись не замечает такого различия. Правда, кий с братьями, основавшие город Киев, среди леса и бора Великого, были звероловые, бяху, ловящий зверь. Но все племена южного пояса славянского расселения, поселившиеся в лесах, занимаясь звероловством и платя дань киевским князьям или хазарам, мехами, в то же время по летописи были и хлебопашцами. Вятичи, забившиеся в глухие леса между Десной и Верхней Окой, платили хазарам дань, от рала, сахи. Лесовики, по самому своему названию, древляне, с которых Олег брал дань мехами, вместе с тем делали мивы своя и земле своя. В первые века незаметно хозяйственного различия по почвенным и ботаническим полосам. Влияние речной сети Речная сеть, по-видимому, оказала более раннее и сильное действие на разделение народного труда по местным естественным условиям. По большим рекам, как главным торговым путям, сгущалось население, принимавшее наиболее деятельное участие в торговом движении, рано здесь завязавшемся. По ним возникали торговые средоточия, древнейшие русские города. Население от них удаленное оставалось при хлебопашестве и лесных промыслах, доставлявших вывозные статьи при речным торговцам, мед, воск, меха. При таком влиянии на народнохозяйственный обмен реки рано получили еще более важное политическое значение. Речными бассейнами направлялось географическое размещение населения, а этим размещением определялось политическое значение страны. Служа готовыми первобытными дорогами, речные бассейны своими разносторонними направлениями рассеивали население по своим ветвям. По этим бассейнам рано обозначились различные местные группы населения, племена, на которые древний летопись делит русское славянство IX-X веков. По ним же сложились потом политические области, земли, на которые долго делилась страна, и с этим делением соображались князья в своих взаимных отношениях и в своем управлении. В первоначальном племенном, как и в сменившем его областном, земско-княжеском делении Древней Руси, легко заметить это гидрографическое основание. Древняя летопись размещает русско-славянские племена на равнине прямо по рекам. Точно так же Древняя Киевская земля – это область Среднего Днепра. Земля Черниговская – область его притока Десны. Ростовская – область Верхней Волги и так далее. Тоже гидрографическое основание еще заметнее в последующем удельном делении XIII-XV веков, довольно точно согласовавшимся со сложным разветвлением бассейнов Оки и Верхней Волги. Но это центробежное действие речной сети сдерживалось другой ее особенностью. Взаимная близость главных речных бассейнов равнины – при содействии однообразной формы поверхности, не позволяла размещавшимися по ним частям населения обособляться друг от друга, замыкаться в изолированные гидрографические клетки, поддерживала общение между ними, подготовляла народное единство и содействовала государственному объединению страны. Окско-Волжское междуречье и его значение. Под совместным действием изложенных условий, ботанических и гидрографических, с течением времени на обозначился сложный узел разнообразных народных отношений. Мы уже видели, что Алаунское плоскогорье служило узловым пунктом речной сети нашей страны смежные части этого плоскогорья и центральной московской котловины, образовавшие область оки и верхней волги и стали таким бытовым народным узлом. Когда начала передвигаться сюда масса русского населения из днепровского бассейна, в этом окско волжском междуречье образовался центр расселения, сборный пункт переселенческого движения с юго-запада Здесь сходились колонисты и отсюда расходились в разных направлениях – на север за Волгу, а потом на восток и юго-восток за Аку. Здесь же со временем завязался и народно-хозяйственный узел. Когда разделение народного труда стало приурочиваться к естественным географическим различиям, в этом краю встретились завязывавшиеся типы хозяйства: лесного и степного, промыслового и земледельческого. Внешние опасности, особенно со стороны степи, вносили новый элемент разделения. Когда усилилось выделение военнослужилого люда из народной массы, в том же краю рабочее сельское население перемешивалось с вооруженным классом, который служил Степным сторожем земли. Отсюда он рассаживался живой оборонительной изгородью по поместьям и острожкам северной степной полосы, по мере того, как ее отвоевывали у татар. Берег, как звали в старину течения оки южного предела этого узлового края, служил операционным базисом степной борьбы и вместе опорной линией этой степной военной колонизации. Переселенцы из разных областей Старой Киевской Руси, поглотив туземцев-финов, образовали здесь плотную массу, однородную и деловитую, со сложным хозяйственным бытом и все осложнявшимся социальным составом, ту массу, которая послужила зерном великорусского племени, Так скоро в этом географически и этнографически центральном пространстве утвердилось средоточие народной обороны из разнообразных отношений интересов, здесь встречавшихся и переплетавшихся, завязался и политический узел. Государственная сила, основавшись в области истоков главных рек Равнины, Естественно, стремилась расширить сферу своего владычества до их устьев по направлению главных речных бассейнов, двигая и население, необходимое для их защиты. Так центр государственной территории определился верховьями рек, окружность, их устьями дальнейшее расселение направлением речных бассейнов. На этот раз наша история пошла в достаточном согласии с естественными условиями. Реки во многом начертали ее программу. Основные стихии природы русской равнины. До сих пор мы рассматривали совокупные действия различных форм поверхности нашей равнины, условий, орографических, почвенных и гидрографических, оказавших влияние на хозяйственный быт и политический строй русского народа. Лес, степь и река — это, можно сказать, основные стихии русской природы по своему историческому значению. Каждая из них и в отдельности сама по себе приняла живое и своеобразное участие в строении жизни и понятии русского человека. В лесной России положены были основы русского государства, в котором мы живем. С леса мы и начнем частичный обзор этих стихий. Лес. Лес сыграл крупную роль в нашей истории. Он был многовековой обстановкой русской жизни. До второй половины XVIII века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 И древнерусский человек населил лес всевозможными страхами. Лес — это темное царство, лешего одноглазого, злого духа, озорника, который любит драчиться над путником, забредшим в его владение. Теперь лес в южной полосе Средней России — все редеющее напоминание о когда-то бывших здесь лесах, которые берегут как роскошь а севернее — доходная статья частных хозяйств и казны, которая выручает от эксплуатации своих лесных богатств по 57-58 миллионов ежегодно. Степь Степь, поле оказывала другие услуги, и клало другие впечатления. Можно предполагать раннее значительное развитие хлебопашества на открытом черноземе, скотоводства, особенно табунного на травянистых степных пастбищах. Доброе историческое значение Южно-Русской степи заключается преимущественно в ее близости к Южным морям, которые ее создали, особенно к Черному, которым и Днепровская Русь рано пришла в непосредственное соприкосновение с южноевропейским культурным миром. Но этим значением степь обязана не столько самой себе, сколько тем морям да великим русским рекам, по ней протекающим. Трудно сказать, насколько степь широкая, раздольная, как величает ее песня, своим простором, которому конца краю нет, воспитывала В древнерусском южанине чувство шире и дали представление о просторном горизонте, о каеме, как говорили в старину. Во всяком случае, не лесная Россия образовала это представление. Но степь заключала в себе и важные исторические неудобства. Вместе с дарами она несла мирному соседу едва ли не более бедствий. Она была вечной угрозой для древней Руси и нередко становилась бичом для нее. Борьба со степным кочевником, половчанином, злым татарином, длившаяся с 13-го почти до конца 17-го века, самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно глубоко врезавшееся в его памяти и наиболее ярко выразившееся в его болевой поэзии. Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом — это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни. Историческим продуктом степи, соответствовавшим ее характеру и значению, является казак, по общерусскому значению слова, «бездомный и бездольный, гулящий человек», не приписанный ни к какому обществу, не имеющий определенных занятий и постоянного места жительства, а по первоначальному и простейшему южно-русскому своему облику человек вольный, тоже беглец из общества, не признававший никаких общественных связей вне своего товарества, удалец, отдававший всего себя борьбе с неверными, Мастер все разорить, но не любивший и не умевший ничего построить. Исторический преемник древних киевских богатырей, стоявших в степи на заставах богатырских, чтобы постеречь землю русскую от поганых. И полный нравственный контраст северному лесному монаху. Со смутного времени для московской Руси казак стал ненавистным образом гуляки, вора. Река. Так лес и особенно степь действовали на русского человека двусмысленно. Зато никакой двусмысленности, никаких недоразумений не бывало у него с русской рекой. На реке он оживал и жил с ней душа в душу. Он любил свою реку. Никакой другой стихии своей страны не говорил в песне таких ласковых слов. И было за что. При переселениях река указывала ему путь, при поселении она его неизменная соседка, он сжался к ней, на ее непоемном берегу ставил свое жилье, село или деревню. В продолжение значительной постной части года она и кормила его. Для торговца она, готовая летняя и даже зимняя ледяная дорога, не грозила ни бурями, ни подводными камнями, только вовремя поворачивая руль при постоянных капризных извилинах реки да помнимели перекаты. Река является даже своего рода воспитательницей чувства, порядка и общественного духа в народе. Она и сама любит порядок, закономерность. Ее великолепные половодья, совершаясь правильно, в рочное время, не имеют ничего себе подобного в западноевропейской гидрографии. Указывая, где не следует селиться, они превращают на время скромные речки в настоящие сплавные потоки и приносят неисчислимую пользу судоходству, торговле, луговодству, огородничеству. Редкие паводки при малом падении русской реки не могут идти ни в какое сравнение с неожиданными и разрушительными наводнениями западноевропейских горных рек. Русская река приучала своих прибрежных обитателей к общежитию и общительности. В Древней Руси расселение шло по рекам, и жилые места особенно сгущались по берегам бойких судоходных рек оставляя в междуречьях пустые лесные или болотистые пространства. Если бы можно было взглянуть сверху на среднюю Россию, например, XV века, она представилась бы зрителю сложный конвой с причудливыми узорами из тонких полосок вдоль водных линий и со значительными темными промежутками. Река воспитывала дух. Предприимчивости, привычку к совместному артельному действию заставляла размышлять и изловчаться, сближала разбросанные части населения, приучала чувствовать себя членом общества, обращаться с чужими людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром и опытом, знать обхождение. Так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 скромностью, даже робостью тонов и красок, все оставляет неопределенное, спокойно неясное впечатление. Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом, и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночество, располагающее... К беспредметному, унылому раздумью, безъясной, отчетливой мысли. Но разве это чувство историческое наблюдение над древним человеком над его отношением к окружающей природе? Это одно из двух или впечатление общего культурного состояния народа, насколько оно отражается в наружности его страны, или же привычка современного наблюдателя перелагать географические наблюдения на свои душевные настроения, а эти последние ретроспективно превращать в нравственные состояния, возбуждавшие или расслаблявшие энергию давно минувших поколений. Другое дело, вид людских жилищ здесь меньше субъективного и больше исторически уловимого, чем во впечатлениях, воспринимаемых От внешней природы. Жилища строятся не только посредством, но и по вкусам строителей, по их господствующему настроению, но формы, раз установившиеся по условиям времени, обыкновенно переживают их в силу косности, свойственной вкусом, не меньше, чем прочим, расположением человеческой души. Крестьянские поселки по Волге, И во многих других местах европейской России, доселе своей примитивностью, отсутствием простейших житейских удобств производят особенно на путешественника с запада впечатление временных, случайных стоянок кочевников, не нынче завтра собирающихся бросить свои едва насиженные места, чтобы передвинуться на новые. В этом сказались Продолжительная переселенческая бродячесть прежних времен и хронические пожары – обстоятельства, которые из поколения в поколение воспитывали пренебрежительное равнодушие к домашнему благоустройству, к удобствам в житейской обстановке. Угрожающее явление. Рассматривая влияние природы на человека, надо бы видеть и действия человека на природу. В этом действии также обнаруживаются некоторые особенности последней. Культурная обработка природы человеком для удовлетворения его потребностей имеет свои пределы и требует известной осмотрительности. Увеличивая и регулируя энергию физических сил, Нельзя истощать их и выводить из равновесия, нарушая их естественное соотношение. Иначе природа станет в противоречие сама с собой и будет противодействовать видам человека, одной рукой разрушая то, что создала другой. И географические условия, сами по себе благоприятные для культуры, при неосмотрительном с ними обращении могут превратиться в помехи, Народному благосостоянию. Природа нашей страны при видимой простоте и однообразии отличается недостатком устойчивости. Ее сравнительно легко вывести из равновесия. Человеку трудно уничтожить источники питания горных рек в Западной Европе. Но в России стоит только оголить или осушить верховье реки и ее верхних притоков, и река обмелеют. В черноземных и песчаных местах России есть два явления, которые, будучи вполне или отчасти продуктами культуры, точнее говоря, человеческой непредусмотрительности, стали как бы географическими особенностями нашей страны, постоянными физическими ее бедствиями. Это овраги и летучие пески. Рыхлая почва, с которой распашка сдернула скреплявшие ее Дерновый покров легко размывается скатывающимися с возвышений дождевыми и снеговыми ручьями и образуются овраги, идущие в самых разносторонних направлениях. Уже самые старые поземельные описи, до нас дошедшие, указывают на обилие таких оврагов и отвержков. Теперь они образуют обширную и запутанную сеть, которая все более расширяется и усложняется, отнимая у хлебопашества в сложности огромную площадь земледельческой почвы. На юге овраги особенно многочисленны именно в обработанной части степи, в губерниях Волынской, Подольской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской и в области войска Донского. Причиняя великий вред сельскому хозяйству, сами по себе, а своей многочисленностью, овраги влекут за собой еще новые бедствия, составляя как бы систему естественного дренажа и ускоряя сток осадков с окрестных полей, они вытягивают влагу из почвы, прилегающих к ним местностей, не дают времени этой почве пропитаться снеговой и дождевой водой, и таким образом вместе со скудением лесов